Глава четвёртая. Зелёный шёлковый кошелёк. Страх овладевшей Джо не оставлял его два или три дня. За это время он ни разу не заезжал домой, а мисс Ребекка ни разу о нём не вспомнила. Она не знала, как благодарить миссис сэдли выше всякой меры восхищалась пассажами и модными лавками и приходила в неистовый восторг от театров, куда её возила добрая дама.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 миссис сэдли оставалось только удивляться какое у подруги ее дочери любящее нежное сердечко на шутке мистера сэдли ребека никогда не сердилась и неизменно смеялась им первое что немало тешило и трогало добродушного джентльмена но мисс шарпс нескала расположение ни не одних только старших членов семьи